В то время, как нерешительность и осторожность подтачивали авторитет старых московских партийных руководителей, силы и влияние молодых москвичей возрастали. Это выразилось в том, что в начале мая Бухарин, Ломов и Сокольников, еще один их молодой товарищ 1906-1910 годов, были включены в большевистскую делегацию в Московском Совете, чтобы противостоять правым его членом. «Октябрь в Москве», страница 143. Однако, чтобы влиять на формирование взглядов московских большевиков, необходимо было иметь в своих руках официальные партийные издания. В начале лета старое трио 1909-1910 годов в бухаре насинский и Смирнов снова воссоединилось сумев получить или взять руководство органами печати. Возглавляемые Бухарином, они основали рабочую тройку внутри коллегии социал-демократа, ежедневной партийной газеты. Их назначение было, по-видимому, настоящим переворотом в редколлегии, направленном против четырех редакторов, которые руководили газетой со времени ее создания в марте и теперь были лишены решающих голосов. В течение всего года захват имя печати оставался источником больших трений среди руководящих партийцев. То же самое произошло в «Спартаке» – партийном теоретическом журнале. Бухарин стал главным его редактором, Осинский и Смирнов – его заместителями, а старые редакторы были переведены на второстепенные роли сотрудников. В результате в руках левых оказались московские партийные издания, что дало возможность тройке формировать взгляды и политику большевиков в течение критических месяцев правления Керенского. Возрастание политической роли левых в старой столице отразилось на их представительстве в Центральном комитете партии, избранном в июле. Помимо Бухарина, еще два других молодых москвича, Андрей Бубнов и Сокольников, стали полноправными членами ЦК, а Яковлева и Ломов – кандидатами в члены ЦК. Завоеванное ими равенство с умеренными было официально признано. Четверки – Бухарину, Ломову, Рыкову и Нагину – поручалось наблюдать за партийными делами в московской зоне. В то же время возвышение молодых левых отразилось на усилении личного влияния Бухарина среди московских большевиков. В Москве ни один партийный руководитель не играл такой преобладающей роли в революционной политике, как Троцкий в Петрограде, но Бухарин по своему значению не уступал никому как член исполнительного комитета Московского Совета, Городской Думы и злополучного государственного совещания, он обладал решающим голосом среди радикальных большевиков бывшей столицы. Неутомимый и вездесущий в бурных политических событиях 1917 года Он разоблачал лживость временного правительства и проповедовал в советах, профсоюзах, учебных заведениях, на промышленных предприятиях Москвы и провинции необходимость социалистической революции. Сборник речей Бухарина 1917 года. Его кипучая деятельность в 17 году засвидетельствована в различных воспоминаниях, документах и исторических работах, приведенных выше в настоящей главе. Небольшой рост и мальчишские манеры не мешали проявлению его выдающейся ораторской силы, по поводу чего свидетели тех лет – Писали. «Он был быстр и вынослив, и очень прочно стоял на ногах. Вы никогда не смогли бы успеть подготовиться к ответу на сверкающий поток его остроумных аргументов. Он свободно ходил взад и вперед в блузе с расстегнутым воротом, держа в руках бумаги всем существом своим, выражая то, что говорил». Один очевидец с восхищением рассказывал о том, как Бухарин высмеивал либералов со злой и тонкой иронией. Другой, как он обрушился на правое крыло большевиков на рабочем митинге. На трибуну поднялся взбешенный, неумолимо логичный Бухарин, чей голос извергал удар за ударом. Собравшиеся слушали его с горящими глазами. Как и позднее, его репутация в 1917 году упрочилась благодаря его литературным работам, потоку статей, передовиц, прокламаций и манифестов, включая и некоторые из наиболее известных партийных деклараций, регулярно публиковавшихся в «Социал-демократе» и «Спартаке». Ни «Социал-демократа», ни «Спартака» обнаружить не удалось, Полный комплект газеты «Социал-демократ» и журнала «Спартак» хранится в Государственной библиотеке имени Ленина. Некоторые из статей Бухарина все-таки собранные. В 1917 году он часто писал под именем Твердовского. С неослабевающим напряжением продолжалась и его теоретическая работа. Марксисты, пояснял он, никогда не обязывались приостанавливать теоретическую работу даже среди самых жестоких классовых битв. Можно вспомнить, что и Ленин также работал над государством и революцией. Следуя этому, Бухарин, несмотря на бурные события лета и осени, публикует статьи, в которых излагает российским читателям свои идеи об империализме и современном капитализме. Он пишет единственную среди своих работ историческую брошюру, яркий популярный отчет о текущих событиях, о заглавленной «Классовая борьба и революция в России». Эта книга, написанная по примеру знаменитых статей Маркса о французской политике, была опубликована в июле 1917 года, и получила широкое распространение среди читателей. Позднее один из большевиков с восхищением писал, что она является лучшим очерком революции 1917 года. «Бухарин. Классовая борьба и революция в России. Москва. 1917 год». В начале 1918 года вышло продолжение, потом обе части были напечатаны вместе. В дальнейшем 1917 год рассматривался как пробный камень политической карьеры всякого большевика, как время когда его поведение навсегда повышало или понижало его авторитет в партии. В этом смысле 1917 год решительно утвердил Бухарина как одного из вождей партии. К октябрю только горстка большевиков любого поколения могла сравниться с ним по своей роли в партии. Ветеран революции 1905 года, подпольщик, интернационалист, теоретик, редактор, публицист и революционный трибун. Личный вклад Бухарина не может, однако, приуменьшить той существенной, очень важной роли, которую сыграли остальные молодые москвичи в победе большевиков в 1917 году. «Молодые москвичи» Каждый в отдельности и коллективно, в качестве руководителей Московского областного бюро и благодаря своей радикальной позиции, добились для партии выдающегося успеха на выборах в Московский совет и Городскую думу и помогли Ленину в его попытках убедить колеблющихся большевиков поддержать вооруженное восстание в Петрограде 25 октября». За ним последовало московское восстание, в котором руководящую роль играли лидеры бюро и их сверстники. Более длительное и кровопролитное, чем в Петрограде, московское восстание встретило ожесточенное сопротивление и продолжалось до 2 ноября. В дополнение к выше приведенным материалам о Москве Московский военно-революционный комитет. Октябрь-ноябрь 1917 года. Москва. 1968 год. Страницы с 277 по 373. Бухарин составлял вносил и отстаивал революционные декреты Московского совета, от имени которого проводилось восстание, и военно-революционного комитета, чей бюллетень он редактировал. Смирнов, который руководил военными операциями, Ломов и два других молодых москвича, Муралов и Усиевич, были руководящими членами комитета. Осинского в это время не было в городе. Подавив сопротивление и одержав победу, московские большевики выбрали двух представителей для официального сообщения новому революционному правительству в Петрограде. Были выбраны двое – Бухарин и Стуков, символизировавшие триумф Бюро и поколение 1905 года. Роль Бухарина и его друзей в радикализации большевизма имела политические последствия и после октября. Их праведная воинственность, пренебрежение к предостерегающим голосам и периодически проявлявшаяся солидарность вызывали раздражение более старых руководителей, которые в добавлении ко всему чувствовали, что их оттесняют в сторону молодые. Молодые москвичи приобрели, по всей видимости, привычку неофициально собираться, минуя обычную партийную процедуру. Хотя и ослабленная временно победой революции, эта затянувшаяся обида дала себя знать позднее, когда молодые левые уже не выражали ленинского мировоззрения. Бухарина, видимо, недолюбливали меньше других, но и ему достанется впоследствии, например, яростные нападки Альминского на него, которые будут рассматриваться в главе 3. В то же время успехи молодых москвичей в 1917 году – подкрепили их веру в свое собственное политическое благоразумие и в действенность бескомпромиссного радикализма. В отличие от Ленина, который сам принадлежал к старшему поколению, они не спешили отказаться от максималистского духа семнадцатого года или хотя бы умерить его, когда это могло показаться полезным. Отчасти в результате этого они выступили в начале 1918 года инициаторами первой внутрипартийной оппозиции в советской России – левых коммунистов. В этом качестве они настаивали на том, что радикализм, который привел большевиков к власти, уместен и в политике уже правящей партии. В 1917 году о таких вопросах практически не задумывались. Основу мифа о сплоченной, единомыслящей партии составляло мнение, что большевики будто бы пришли к власти, имея продуманную, хорошо разработанную программу преобразования российского общества. Ожесточенные дискуссии внутри партии в течение последующих 12 лет отчасти явились следствием того, что положение было как раз обратным, на самом деле они захватили власть беспродуманной и тем более единодушно одобряемой программы того, что они считали своей существенной задачей и предпосылкой социализма, индустриализации, модернизации отсталой крестьянской России. Как социалисты и марксисты, большевики хотели преобразовать общество, построить социализм, Однако это были желания и надежды, а не реальные планы или экономическая программа. Все программные дискуссии в партии между февралем и октябрем касались почти исключительно политических вопросов. Ленин прокладывал путь. Во внутренней политике он обещал создание государства коммуны, республики советов и социалистического правительства, получающего поддержку пролетариата и беднейшего крестьянства и действующего в их интересах. Однако лишь позднее эти слова были истолкованы в том смысле, что они означают «большевистскую монополию власти». Во внешней политике он обещал выход России из Европейской войны, дипломатическую враждебность к воюющим империалистическим державам и объявление им революционной войны, а также поддержку антикапиталистических революций. Между тем, ленинские замечания, касающиеся экономической политики, были эскизными, редкими и случайными и сводились к трем основным положениям национализации банков и синдикатов, национализации земли и рабочему контролю на предприятиях. Например, ленинские апрельские тезисы и его статья к пересмотру партийной программы, написанная раньше, чем за три недели до переворота. Партийная программа до 1917 года, по сути дела, состояла из ленинских апрельских тезисов. Статья Бухарина. Программа. Октября. 23 марта 1929 года. Большое значение для выработки новой программы партии имели также работы Ленина к пересмотру партийной программы «Государство и революция», грозящая катастрофа и как с ней бороться, удержат ли большевики государственную власть и другие. Важный вклад в подготовку нового программного документа внесли решения 7 апрельской конференции и 6 съезда РСД РПБ. 28 сентября 1917 года ЦК РСД РПБ разослал в 113 партийных организаций письмо о созыве экстренного партийного съезда и второго съезда советов. В повестке дня предстоящего съезда был вопрос о пересмотре партийной программы. Партийным организациям было поручено провести беседы, дискуссии по программным вопросам. 5 октября 1917 года ЦК отложил съезд партии и создал комиссию из шести человек для подготовки проекта программы. В целом большевистская партия была готова к тому, чтобы на предстоящем съезде обсудить и принять новую партийную программу.